Глава 16. Взрывы прекратились. Пыль постепенно рассеивалась, но запах Гарри продолжал ощущаться. Вой, свист и шуршание эресов сменились криками раненых. Осмотревшись, я не увидел убитых. Кто-то держался за голову, мучаясь от временной контузии, кому-то оказывали первую помощь. Я быстро осмотрел Антонину и понял, что медлить нельзя. Белый халат девушки стал грязно-алого цвета, кровь текла тонкой струйкой по щеке и ладони, а с правой стороны одежда была порвана. Глаза закрыты, а темные волосы испачкались в песке. Дыхание ощущалось, но оно было очень слабым. Никакого транспорта рядом не было. Митсанбат недалеко, но до него нужно еще добежать. Пока я буду искать машину, уйдут драгоценные минуты. «Саня, ты ранен!» Прибежал ко мне Кеша и стал ощупывать меня. «Надо в медсанбат девушку увезти!» «Ой, а ей уже...» «Сплю, не давай со мной!» Перебил я размышление Кеша, взял Тосю на руки и направился в сторону госпиталя. Жар от взорвавшихся бочек уже ослабил. Я старался идти как можно быстрее. Антонине нужно было оказать срочно помощь. «Саня, если устанешь, я могу понести», — сказал Кеша, который бежал рядом со мной. Я нес на руках Тосю, а Иннокентий, кажется, что-то еще более тяжелое, судя по участившемуся дыханию. Видимо, слишком он себя запустил, набрав лишний вес. дотащу да ты бы другим помог», — ответил я, прижимая к себе Антонину, чтобы не выронить. Голова Тоси лежала у меня на плече. Я мог слышать ее слабое дыхание. «Кажется, оно вот-вот остановится». «Там ничего страшного. Живы все!» – продолжал подбирать слова Петров. Медсанбат был уже в сотне метров от нас. На крыльцо выбежали медсестры и врачи, хватаясь за головы и закрывая от криков рты. Не каждый день к ним несут их коллегу, которая находится между жизнью и смертью. «Девочка операционную живо! Там еще есть раненые!» – разогнал всех один из врачей и указал мне в сторону нужного модуля. Сразу рванули туда. Руки ощутимо забились, а о своих царапинах я и позабыл. Быстро вбежали в отделение и тут же к нам подвезли каталку. «Ранение куда?» – спросил врач, бегло осматривая Антонину. «Плечо и подмышка, осколки, плюс голова разбита при падении», – ответил я, аккуратно укладывая Тосю на каталку. «Крови много потеряла. Сам иди, обработайся», – указал мне доктор в сторону приемного отделения и укатил вместе с санитарами и медсестрами Тосю. Меня и Кешу проводили к процедурной и попросили подождать обработки ссадин. Только я сел на лавку, как почувствовал дрожь в руках. Не знаю, сколько я тащил Тосью и с какой скоростью бежал, но усталость нахлынула только сейчас. — Слишком долгий день сегодня, — сказал я, откинувшись назад и прислонившись затылком к стене. «Саня, не выключайся! Саня, не умирай!» Тряс меня Кеша. «Да в порядке я!» Ответил я, убирая от себя руки товарища. «Но у тебя вон кровь идет! Глаза начал закрывать! Я ж переживаю, друг!» «Не понимаю, о каких ранах, — говорит Петров. Комбинезон хоть и в крови, но она не моя. Левый рукав порван, на шее соднит неглубокий порез, присутствует небольшая заложенность в ушах. В общем, оделался царапинами и головной болью». «Инокентий, все со мной нормально, урон есть, но незначительный». Кеша постепенно успокоился и тоже прижался к стенке. Вот что он тут делает, совершенно непонятно. На Кеша не царапины, будто он заговоренный. По коридору бегали медсестры и доктора, а мы так и сидели в ожидании, когда нас позовут в процедурную. «Как думаешь, девушка выживет?» «Я в этом не сомневаюсь». «А почему?» «Да, она очень целеустремленная, да и мы вовремя успели». Кеша кивнул и прикрыл глаза. «А вот у меня не получилось расслабиться. Пытаюсь понять, что было бы, если тося не пришла сегодня к палатке, если бы не поехала в Афганистан за мной. Но винить нужно только тех, кто устроил обстрел. Из-под тяжка вечером, когда все отдыхают. Да уж, поймали нас, духи на раздолбайстве». В голове раздался какой-то стук. Запахло сыростью. Я пристался со скамьи и выглянул в окно. Солнце уже скрылось за горизонтом, а с неба начал лить проливной дождь. Погода резко испортилась. В небе были видны разряды молнии сопровождаемые громом. «Саша...» Почувствовал я на плече мягкое прикосновение. Повернув голову, увидел Елену из строевого отдела. Младший сержант стоял рядом с растрепавшимися волосами и поглаживала меня по плечу. а «Привет...» «Мы сразу к вам приехали после обстрела. Комдив там все осматривает, а я тебя искала». Обняла меня Лена. «Ты уже сколько раз чуть не погиб за последнее время?» Лену прервал громкий храп Кеши. Я толкнул его в ногу, и он медленно съехал по стене, улегшись на всю скамью. «Да успокойся ты, все нормально. Меня только зацепило». Лена осмотрела мое тело и провела по моим волосам рукой. а я и вижу, весь в крови. Или это не твоя?» «Что-то мое, а что ты нет». В коридоре начали появляться еще пострадавшие от обстрела. У всех только царапины, ссадины и вывихи от падений в укрытия «Ты где так долго пропадал? Я тебя жду-жду, а ты не приходишь. Чай бы попили, ну, с конфетками». Продолжила девушка, проведя пальцами по моей щеке. «Хорошо, — завлекает к себе Лена. Вот только почему-то искать она меня начала только сейчас». А я уже и в медсанбате успел полежать, и в Союзе побывать, и в Афган вернуться. Сомневаюсь, что работница строевого отдела дивизии никогда бы не узнала о моем местоположении. Если, конечно, она хотела его узнать. Не так уж она и переживала за меня. Тогда зачем пришла сейчас? Хм, на улице дождь, а на Лене сухая. Значит, она уже давно в больнице. Так что не по мою душу она здесь. Врать тогда зачем? Работы много, Лен» ответил я и убрал руку девушки. «Ты чего? Я к тебе пришла». В этот момент к процедурной подошла рыженькая медсестра с аппетитной фигурой. «Насколько мне память не изменяет, ее зовут Маша». Встречались с ней, когда я лежал в медсанбате после боя в ущелье. «На обработку ран по одному проходите?» объявила Маша. Я встал и собрался уже войти в процедурную, но, почувствовав вопросительный взгляд, Лены повернулся к ней. «Ты иди, загляну как-нибудь, пообщаемся», — подмигнул я. «Хорошо, я буду ждать», — шепнула она и ушла. «Саша Клюковкин, заходи быстрее, давно уже сидишь тут», — крикнула мне из процедурной Маша. Я проводил взглядом Лену и вошел в кабинет, закрыв за собой дверь. Грязную одежду пришлось снять, чтобы Маша смогла тщательно меня осмотреть. Как тут не воспользоваться своим положением и не позволить красивой девушке себя потрогать? Делала это рыженькая красотка очень аккуратно и нежно. Закончив с обработкой порезов и ссадин, Маша продолжила осмотр, перейдя к спине и груди. «Хм, Саша, у тебя тут прыща я и...» «Обожаю их и выдавливать», — улыбнулась Маша и без разрешения впилась своими ногтями мне в кожу. «Ой, всё, Маш, я пойду. За дверью очередь, наверное, большая, на перевязку собралась». Дверь в процедурный кабинет открылась, и вошёл майор, начальник одного из отделений госпиталя. «Маша, у тебя группа какая?» — вбежал врач и тут же подошёл к медсестре. А, «Вторая положительная?» — растерялась медсестра и отошла от меня подальше. Товарищ майор взглянул на меня и осмотрел с ног до головы. Мой практически полностью обнаженный вид ему явно не нравился. «Клюковкин, я слишком часто тебя вижу в медсанбате, в одних трусах и в обществе медсестер», сжал он от недовольства губы. «Ха -ха, «Главное, что не без них», — добавила Маша. «Мне не до шуток, Мария. Одевайтесь, Александр, и в коридор. Вас уже обработали?» «Так точно». Пока я одевался, доктор просматривал записи, которые он вытащил из шкафа в углу. И, похоже, ничего хорошего в них он не нашел. «Ой, нет ни у кого. В Кабул уже звонили, но там не обещают, что найдут. Времени нет», — нервничал доктор, идя на выход из процедурной. «Саша, выходите быстрее». «Доктор, в чем дело? Может, я могу помочь?» «Чем? Вы уже сделали, что смогли. Подарили вашей знакомой немного времени». «Как-то уж он обреченный это сказал. Меня передернуло даже. Я за Тосью переживаю. Не чужой человек». «Доктор, я вам Антонину Белецкую живой принес. Что-то не так пошло?» Майор снял очки и вытер вспотевшее лицо. «Кровью много девушка потеряла, у нее группа очень редкая. Четвертая отрицательная. По всему городку бегают ищут с такой группой, но пока безуспешно. А что в Кабуле?» «Ответы не дали, но ты же видел погоду. Ночь, дождь, гроза. В столице еще хуже погода». На сказанных доктором словах в процедурной резко открылось окно и ворвался ветер. Маша вскрикнула от неожиданности. Тут же громыхнула молния, и небо расчертили несколько разрядов. Четвертая и отрицательная... «Хм, пожалуй, есть один шанс. Такая была у меня в прошлой жизни. Если Клюковкин хоть чем-то похож на меня, пускай это будет группа крови». «Проверьте мою, у меня четвертая группа», сказал я и задрал рукав. Майор переглянулся с Машей и потащил за собой. Только мы вышли из кабинета, в коридоре загудели пришедшие на перевязку. «Сань, ну ты че так долго?» «Полосу освободил мужики», сказал я. Кеша в это время продолжал пускать пузыри. Меня завели в лабораторию, садили на стул. Доктор раздал указания, у меня тут же взяли кровь. Потом куда-то капнули, с чем-то смешали, начали сравнивать. Доктор, как и я, был в ожидании результата. Медсестра в лаборатории сняла маску и повернулась к нам. «Увы, у него четвертая, но положительное И здесь подосрал Сашка Клюковкин. Ну, все у него не так, хотя... Не его вина, что он с такой группой крови родился. В лаборатории зазвонил телефон. Медсестра взяла трубку и тут же передала ее доктору. «Нет, и если даже найдем?» «Сколько осталось? Ты же видишь, что с погодой. Я звонил синоптикам, они говорят, что до утра без вариантов. А в Кабуле туман? Фух, ладно», — сказал доктор и повесил трубку. «Что говорят?» — спросил я. Доктор вывел меня в коридор и закрыл дверь в лабораторию, достал пачку сигарет и закурил. «Операцию ей нужно сделать, но в наших полевых условиях мы и только руку можем ампутировать. Так что у нас два варианта – либо отрезаем руку, либо везем в Ташкент». У меня даже сомнений не было, что нужно сейчас сделать. «Готовьте к перевозке!» – услышав это, майор закашлял. «Как это? Гроза, ветер, дождь, видимость налевая. Был бы у нас тут транспортный самолет, мы бы ее напрямую отправили в Москву, но здесь только истребители и вертолеты. Саня, ты...» «Я еще раз вам говорю, готовьте к перевозке!» В коридоре раздались знакомые голоса. В нашу сторону идут Янатаев с перевязанными руками и начмет Марат Сергеевич. «Вот у него со здоровьем все хорошо. Не царапины!» «Ну что?» – спросил Ефим Петрович. «В Ташкент надо везти, очень быстро». Янатаев посмотрел на меня и вопросов не стал задавать. «Готовься к перевозке», — сказал командир эскадрильи. «Так видимость нулевая, вы себя, и ее угробите. Возможно, все же лучше ампутировать руку. Зато жить будет», — тяжело вздыхая, сказал начмет «Нет», — громко ответил я с енотаевым